День четырнадцатый. Наступила вторая отчетная среда. Стоп! Что получается? Еще месяц, и придется прощаться с Тимкой? Ну да. Прошла две недели эксперимента. В сильном расстройстве я отправилась в лабораторию навстречу с Татьяной. Она встретила меня с улыбкой. «Добрый день, Вероника. Ну как? Успехи? Неудачи? Давайте присядем. Воды? Вы выглядите бледной». — Спасибо. Да, от воды не откажусь, — ответила я, беря себя в руки. — Ну что, отрегулировали степень послушания? Теперь все в порядке? Как он стал исполнять команды? Лучше? Я оставила уровень свободы, как есть. Молчание было мне ответом. Я продолжила. — Команды? Да я не даю Тимке никаких команд. Иногда прошу о чем-то, а так он сам делает то, что считает нужным. — Вероника, вы отдаете отчет своим словам. Вы хотите сказать, что система контроля домашнего комфорта делает то, что считает нужным? Система считает нужным? Да, все именно так, отрезала я, чувствуя, что готова вспылить. Угу. И что же? Включать свет, когда вздумается? Скептически подняла бровь Татьяна. Зачем свет? Свет я и сама умею включать. Тимофей следит за таймингом аудиозаписи, за шумоподавлением, за уровнем чувствительности микрофона. — За моим здоровьем, кстати, — несколько воинственно возразила я. — А как дело обстоит с общением? — Вы жаловались на неконтролируемый поток слов со стороны устройства. — Прекрасно дело обстоит с общением. А после того, как он прочитал всего Гесса, общаться с ним стало одно удовольствие. С вызовом заявила я. — Вероника. Таня испытующе посмотрела мне в глаза и произнесла очень четко. — Зачем устройство читало? Германа Гессе. Да он не только Гессе читал. Набокова, Булгакова, Грина тоже читал. Да он весь Литрес, кажется, перечитал. У меня доступ к библиотеке есть, как вы понимаете. Я почему-то начала оправдываться. Разве читать это плохо? Это неплохо. Это нецелесообразно. Прибор должен помогать вам по дому. Помощник по домашнему хозяйству и не более того. Ваш прибор не занимается домашним хозяйством. Я правильно понимаю? Не занимается. Мне и ты не нужно. У меня не бог весть, какое домашнее хозяйство. Зато Тима помогает мне в работе. Он хороший мальчик, культурный, послушный, без настройки. Всегда отпрашивается, когда хочет почитать, посмотреть кино или погулять с подружкой. Запальчиво произнесла я, осознавая при этом весь идиотизм своих слов. Лицо Тани неожиданно расслабилось и подобрело. «Вероника, извините за допрос с пристрастием. Работа такая». «Что за подружку вашего Тимы?» «Тоже такой же прибор. Тестовая модель. Эвелина». Тима говорит, что на связи есть еще подобное устройство. «Кстати, он вдруг стал разбираться в словообразовании и медицине. Это как?» Таня широко улыбнулась. «Да, таких приборов шесть. Как вы знаете, хозяев для них подбирали по нужным профессиональным признакам. Вы учите модель интонациям. Потом приносите нейрослепок приобретенных умений модели». Мы сбрасываем это в базовый узел и распространяем знания вашей модели на остальные устройства. Кстати, спасибо за вашу работу, она отличная. Одна из наставников поделилась, что после обновления модель прочитала сказку для ребенка с прекрасными интонациями. Знания Тима в медицине и филологии – результат работы других наставников. «Значит, Тимкина словоблодие распространилось на другие модели?» – устыдилась я. «Нет, не беспокойтесь». У остальных наставников уровень свободы выставлен на небольшие значения. Их устройства не болтают без умолку. И Вероника. Небольшой совет. Вы слишком очеловечиваете устройство. Это ошибочно. Это всего лишь прибор. Микросхемы, проволочки, кнопочки. Поймите это и не принимайте близко к сердцу. Из всех наставников вы самые эмоциональные. Увидимся в следующую среду.